Глава 17. Чтобы не беспокоить Долорес, в тот вечер взлетающий орел пообедал у колодца в одиночестве. Еду ему принес Вергили Джонс. Взлетающий орел был озадачен, многое не сходилось. Предложение мистера Джонса было очень неожиданным, он явно принял решение под влиянием каких-то ужасных обстоятельств. Взлетающий орел попытался разобраться, но потом бросил эту затею. Вместо того он решил ложиться спать. И в конце концов сон пришел к нему. Тем временем в хижине мистер Вергили Джонс не оставлял отчаянных попыток пробиться сквозь туман, застилающий разум Долорасу Тул. «Ты помнишь Николаса Дегла?» — спросил он ее. «Конечно помню», — вполне нормальным голосом ответила Долорес. «Он мне никогда не нравился. Невелика потеря, — подумала я, — когда он исчез. Он не исчез, Долорес. Он был изгнан. Послушай, если он вдруг появится, не говори ему, что знаешь меня. Хорошо?» «Конечно, дорогой, я ему ничего не скажу», — спокойно отозвалась Долорес. «Вот только то, о чем ты просишь, глупо. Если он, упаси Господи, объявится здесь, то сразу же увидит тебя сам». «Долорес!» — воскликнул мистер Джонс. «Завтра я ухожу!» «Я тоже тебя люблю», — ответила Долорес. Вергилий Джонс в бессилии покачал головой. «Послушай, Долорес», — снова заговорил он, — «Николас дегл очень зол на меня, поэтому он не должен узнать, что я любил тебя». Люблю тебя, для твоего же блага. Дорогой, отвечала миссис Отул, о нашей с тобой любви я хотела бы рассказать всему миру. Я хочу кричать об этом так, чтобы по всему острову было слышно. Я хочу... Долорес, взмолился Вергилий Джонс, прошу тебя, перестань. Я так рада, что ты остаешься, сказала тогда она. Я так горжусь тобой. Горжусь, эхом повторил Вергилий Джонс. О да, подтвердила она. «Ты прогнал призрак, насланный гримусом. Как ловко это у тебя получилось. Больше ничего не случится». «Нет», — вздохнул мистер Джонс, признавая свое поражение. «Бесполезно». В эту ночь Вергилию Джонсу приснилась Лив. Высокая смертоносная красавица Лив, которая много лет назад изломала ему душу. Лив стояла в центре водоворота и улыбалась ему, а он падал ей навстречу. Рот, лиф, зовущий открывался, улыбка все ширилась и ширилась, а он все нес ей навстречу, потом вода ударила его и переломила, как веточку. За ночь взлетающий орел несколько раз просыпался. Земля была твердой и бугристой, чесалась грудь. В полусне он принимался чесаться и, засыпая, снова думал. Проклятый шрам. Этот проклятый шрам иногда его просто доводил. Снова день Марса, утро. «Туман?» — кто-то ласково будил Вергилия Джонса. Он открыл глаза и увидел склонившуюся над ним миссис Тул. Долорес улыбалась. «Пора вставать, любимый». Вергилий Джонс поднялся с циновки. Сняв с на стене свой старый заплеченный мешок, он принялся методично укладывать в него фрукты и овощи. «Дорогой, зачем тебе все это на пляже?» — спросила Долорес. Вергилий Джонс ничего не ответил. Мне нужен твой ремень, дорогой, сказала тогда миссис Сутул медовым голоском. Вергилий Джонс молча одевался, черный костюм, котелок. Да, сегодня ремень нужен мне самому. Вот как! округлив губы, вздохнула она. Если ты так хочешь, обойдусь без него. Миссис Отул взвалила кресло-качалку на горбатую спину. Ну уже ласково позвала она, пора! Я не могу пойти с тобой, ответил Вергилий. Хорошо, дорогой, отозвалась она. Догоняй, как всегда. Увидимся внизу». «До свидания, Долорес», — сказал он. Прихрамывая, Долорес с креслом на спине вышла из хижины. У колодца мистер Джонс подобрал взлетающего орла. Индеец повязал себе голову платком и сзади воткнул перо. «Церемониальный наряд», — пошутил он. Вергилий Джонс даже не улыбнулся. «Пошли», — сказал он. Пустое кресло-качалка стояло на берегу, повернутое спиной к морю. Рядом с качалкой на серебристо-сером песке сидела Долорес Уту и пела свои траурные и просительные песни. «О, Вергилий!» — говорила она. «Я так счастлива!» Где-то на покрытом лесом склоне горы Кав, неслышный, невидимый, за толстым спотыкающимся человеком и его высоким спутником сначала котелок, потом перо, Так они продвигались по заросшим тропинкам, наблюдал, дожидаясь их прибытия, аж квак.